Глава 18. На небольшом общественном полигоне сошлись в схватке двое: широкоплечий и гибкий в своих движениях, уподобившийся опасному змею парень и обошедший его в росте смоливый юноша, которого с большой натяжкой можно было назвать молодым мужчиной. Слишком аккуратные черты лица, отпущенные до лопаток волосы, оглядывающие даже под одеждой хлипкие мышцы. Он не шёл ни в какое сравнение с элем. Туя тело уже было ближе к желаемому идеалу, нежели к тому, чем являлось месяц назад. Истьяну не помогало даже то, что он был на 4 года старше. Очередная стычка, навязанная Элином, закончилась гораздо быстрее, чем того хотелось его оппоненту. Получив деревянным лезвием по пальцам, Истьян выронил меч и остался лишь с тренировочным кинжалом, которого для защиты было совершенном образом недостаточно. И ни скорость, ни рефлексы демонического зверя Помочь ему не смогли. Когда мне говорили, что на фоне многих гениев мои умения ничем не лучше грязи, то я, признаться, не совсем верил. Истиан аккуратно отвел от своей шеи деревянный клинок, лишь обозначивший удар. И от того, что Эллен мог вот так просто остановить оружие за мгновение до столкновения, разница между ними становилась еще заметнее. «Теперь-то ты расскажешь, зачем это было нужно?» Или рождённый уже давно перестал задаваться вопросами о том, как может поверхностное знакомство так быстро перерасти то ли в товарищество, то ли в дружбу. Гораздо проще было списать всё на возраст третьего сына Керён. Лич чем младший человек, тем проще ему допустить в свой круг общения нового человека. Да, с момента их первой встречи прошло меньше недели, но за обсуждениями дел и политики они провели столько времени, что впору было называть другом именно его, а не Мика который после их последней встречи бесследно пропал и на связь не выходил. «Эллен ничуть не удивился бы, скажи ему кто-нибудь, что отпрыск ГВРов отправился покорять пространство за стенами вместе с кучкой таких же балбесов. Сколько раз это повторялось в прошлом, столько же раз повторится и сейчас. После того, как ты отделал меня, словно бог черепаху, мне даже стыдно об этом говорить». Юстиан отменил слияние, избавившись от белоснежной шерсти на скулах и запястьях, после чего вернул тренировочное оружие на стойку. "Но надо. Помнишь, что мы говорили о введении тебя в те компании, куда я вхожу? Сложно забыть то, что происходило вчера", усмехнулся Анимус, сразу понявший, о чём будет идти речь. С самого начала в Юстиане его заинтересовали не столько интересный характер и не зашуренность мышления, сколько известность того в определённых кругах. Если на тот момент Элен не был до конца уверен в собственных воспоминаниях, то после небольшого разговора с Хорэй всё встало на свои места. Девушка в последние 2 года принимала активное участие в жизни города, за счёт чего всех наиболее известных деятелей своего поколения знала по имённо. Истеан действительно активно участвовал в мешкановом общении с середины осени и до самой весны, практически каждый день посещая салоны и приёмы разных политических группировок. Ветом его позицию сложно было назвать нейтральной, так как он выражал откровенную неприязнь к альянсу таких кланов, как Игнис, Сонитус и Мурум. Этот рояльце активнее всего ратовала за повальный запрет всего, что мало-мальски напоминало запретные техники, которые являлись фундаментом как клана Керён, так и их союзников. Через 2 дня младшая дочь клана Афуга организовывает салон, и попасть на торжество можно многим. Не буду перечислять всех условия. Но ты, как наследник клана, в компании со мной пройдёшь без проблем. Потребуется лишь подготовить небольшой подарок, Истиан замялся. И, возможно, продемонстрировать свои таланты в дружеских спаррингах. Тематика салона сражение анимусов. Присутствовать будут даже некоторые наставники из академии, дабы обеспечить безопасность. Фуга, говоришь? Элинос вздохнул. А Истиан сделал какие-то свои выводы. Если ты хочешь скрыть свои способности, то можно подождать, пока представится следующая возможность. Правда, совсем не факт, что это случится раньше осени. В последний день лета я буду праздновать свое совершеннолетие, и к этому моменту мне бы хотелось получить определенное представление о происходящем. Как минимум, составить список тех, кого можно пригласить, что без личного знакомства едва ли возможно. А бои? Да, это шанс. К сожалению, из той жизни о политике Эллину было известно не так много, как хотелось бы. Он с самого начала собирался выделиться в академии, этим самым привлечь к себе внимание, заведения необходимые знакомства. Но возникла другая проблема недооценённая церемония совершеннолетия. По старой памяти он умоз считал пятнадцатилетие эдакой дверью, за которой находились взрослая жизнь, ответственность и полная самостоятельность. Но на деле этот праздник оказался мостом, меловость, который можно было совершенно по-разному просто перейти и продолжить путь в одиночестве, спрыгнуть в реку и преодолеть её вплавь, вызвав у случайных наблюдателей охот, или оседлать коня, собрать вокруг себя товарищей и с помпой перейти на другой берег. Вариантов множество, и не все они хороши. В той жизни Лена отметил совершеннолетие в кругу семьи, пригласив лишь Мику и да ещё парочку школьных товарищей, но также поступить сейчас значит отказаться от ещё одного шанса добавить себе политического веса. Обычно организация церемонии совершеннолетия занимались родители, согласно интересам клана, подбирая гостей. Но, как правило, основная цель этого действа была одна придать импульс ставшему взрослым ребёнку, чтобы тот мог реализовать себя в том деле, которое ему ближе. Элен был практически уверен в том, что и Стян на своём празднике завёл не одно полезное знакомство, как впрочем и Хора. Миг же наверняка устроит церемонию для своих, не политиков. а таких же сорвиголов, как и он сам. Чего же тогда желал Эллен? И без того известно, как можно раньше стать значимым человеком, таким, к чьему мнению будут прислушиваться. Ведь если все оставить так, как есть, то Китиш неминуемо падет. Сами по себе, не артефакты, которые Эллен уже начал распространять, не он сам, вернув себе силу, исход битвы не перевернут. Конечно, можно понадеяться на то, что если в городе останутся все защитники, Но и результат оказался совершенно иным. Но воспоминания о перерождённом не подразумевали иного толкования. У Китижа в тот день не было ни единого шанса на победу. А ещё Элен, будучи слабоком, скрывался в подземельях вместе с остальными горожанами и потом не видел, что происходило на поверхности. К такому следовало начинать готовиться заранее, сильно заранее, добавил Истиан, о чём-то задумавшись. Если у тебя нет хороших знакомств среди прочих средних и великих кланов, то результат будет как максимум приемлемым, даже если Ноэр заранее объявят о том, что там будет присутствовать твой учитель. Немаловажную роль в подобного плана праздников играли гости, которые собирались туда прибыть. Например, Истиан на праздновании 15-летия Эллена не вызовет особого ажиотажа, в то время как Гайя Бельфи или какой-нибудь наследник великого клана прикует к мероприятию внимания намного большего числа людей. Вот только у такого привлечения внимания был очевидный минус. Люди придут не к нему, Эллину Нойр, а к Баю Бельфи. Я не собираюсь объявлять о том, что учитель будет среди гостей. Пригласить приглашу, но так, не на мящего. Ты должен понимать, к чему это приведет. А я гонюсь не за бесполезной молвой. Из десяти человек, прибывших, чтобы увидеть протектора, Один может завести с тобой знакомство, назядательно произнёс Истян. Из десяти моих гостей и пятеро уйдут к нему же. ответила Элен, накинув на плечи верхнюю одежду. Есть что-то, что мне нужно знать о младшей дочери Фуга. Её самая большая любовь, оружие, заметив на лице собеседника проскочившее недоверие, Истян добавил. Да, настоящее оружие: мечи, кинжалы, боевые топоры, луки, «Ты ведь не думал, что такую тематику салона она выбрала из прихоти?» «Думал», — ответ Анимуса был предельно прямым и честным. «Потому что фуга и холодное оружие — это несовместимые вещи. Лишь луки я еще могу понять». «С тем, как ты сражаешься, тебе не о чем беспокоиться, Эллен. Подбери подарок получше, потратить десять минут на обмен любезностями, а там я уже познакомлю тебя с союзниками Кэрион. Меня другое беспокоит». Что насчёт фаворитов, младший Фуга? Насколько я знаю, она ещё ни с кем даже не помолвлена, хотя дурное дело не хитрое. Парень ухмыльнулся с намёком, посмотрев на Элену. И как тебя ещё не прибили за такие шуточки, самоумалость раздражённо ответила Элен. Я имел в виду тех, кому заранее отведена роль абсолютных победителей в спаррингах. Хм, знаешь? Естеян поправил причёску, а ройтехник, вернув волосам приемлемый вид, Я не задавался этим вопросом, так как побеждать не планировал. И что-то об этом разузнать уже вряд ли успею. Тогда забудь, сориентируюсь на месте. Как правильно подметил Естян, дурное дело не хитрое, так что затея с привлечением внимания через демонстрацию способностей требовала времени на её проработку. С одной стороны, это был риск. В исхощих мало кто любил, но если обыграть всё так, что у Элины просто не будет иных вариантов, Рунок как ответить силой. Извини за то, что не могу с этим помочь, Естиан развел руками. Я думал, что ты со своими талантами в рунах будешь паршивым бойцом, но, видимо, правду говорят, что талантливые люди талантливы во всём. Уж какой есть? неискренне улыбнулся Ноер. Как-то забыл спросить, вы уже проверили блокиратор? Как Элины предполагал, прототип пассивного блокиратора создать было несложно. даже не смотря на то, что именно таких моделей он прежде не встречал. У людей не было принято защищаться от той мерзости, что склоняла анимусов к отъеме. Слишком недооценённая она была и якобы представляла опасность лишь для тех, кто и так вот-вот пойдёт. Старейшины настаивали на том, что двух-трёх дней для проверки такого артефакта недостаточно. Сейчас он стоит в одном из жилых зданий, и на мой взгляд, всё с ним отлично. Но заключение контракта стоит ждать не раньше, чем через месяц. Пусть так. Время не настолько критично, как сам факт сделки. Элину действительно пока не требовались дополнительные средства, того, что он получил от Квирионов и прочих кланов, которым отошли разномастные артефакты, должно было хватить на всё необходимое, включая уже начавшееся восстановление порядкам подзаброшенного зала, в котором нынер традиционно проводили важные торжества. Конечно, он и до этого находился в приемлемом состоянии, но уже давно не соответствовал тем требованиям, которые выдвигались к зданиям и помещениям для приёма большого числа высокопоставленных гостей. Со своим уникальным подходом к внешней политике, нуеры могли себе позволить не обращать на это внимания, но еле над требовалось как минимум не выделяться из общей массы аристократов, а лучше его все их превосходить. Что до старейшин, то все заботы о них взял на себя дорш. тем самым избавив сына от необходимости общаться ещё и с ними. А вопросов у старейшин было много, начиная с того, откуда у ранее ничем не выделяющегося наследника появились такие средства, и заканчивая его заигрываниями с другими кланами вопреки обычной политике Ноир. В теории перерождённый был готов ответить на все их вопросы, а его кровожадная часть даже жаждала этого, но пока отец успешно сдерживал их напор. Жал только, что долго это не продлится. Я так и не спросил, Элин, с кем, помимо нашего альянса, ты планируешь установить дружеские отношения. Переход от полушутливого разговора к более серьёзной теме произошёл столь резко, что изменение в лице и тони третьего сына Керён не заметил бы только слепой и глухой человек. Это важно, потому что я собираюсь многое на тебя поставить. Дружеские отношения, Анимус тяжело выдохнул. Слона только что пробежал несколько километров. Помимо Керриунов композиции Морисова, я рассчитываю наладить отношения лишь с Фуга. По малые кланы они мне не интересны. Согласись, сейчас, наладив контакт с вашим альянсом, мне нет смысла распыляться. А Фуга, их глава Лагис, также является главой совета академии, в которой я проведу по меньшей мере пару лет. Я не смогу избежать его внимания. Следовательно, нужно попытаться обернуть ситуацию себе на пользу. А ещё через 2 дня мы посетим салон его дочери, на котором ты можешь произвести наилучшее впечатление. Умная Элен. Так и не скажешь, что у тебя нет никакого опыта. Ель не слепой и не глухой. Нет-нет, ты -нет, до да замечал, что происходит вокруг. А число прочитанных мною книг неизмеримо, Юстьян. История же имеет свойство повторяться. А ещё её пишут победители. Ты никогда не найдёшь в этих трактатах правды, лишь искуссную ложь. Сказанные юстианам слова достигли своей цели, ведь Эллин во многом действительно полагался на подчеркнутые из книг знания. Он был вынужден поступать таким образом, так как в прошлом у него практически не было опыта участия в интригах, а уж плести свои ему не приходилось вовсе. Сначала беззаботная, испорченная ненайденным талантом жизнь в окружении книг, а после – погоня за силой. В Авалоне он был озлобленным на весь мир одиночкой, сторонящимся людей. А после покинув его стены стал анимосом наёмником всё так же предпочитающим команде привычное одиночество если взять время с момента крушения китежа то Эйлен вспомнил бы лишь 30 с небольшим имён больше половины которых это наставники в академии чужого города да торговцы с информаторами благодарю я об этом и не думал но то и нужны товарищи верно не друзья пока они друзья Юстиан только что показал, что не стоит разбрасываться словами до того, как будешь уверен в их правдивости. И Эллен с этим молчаливо согласился. «Ты правда предлагаешь мне заняться чем-то настолько важным?» Алексия во все глаза глядела на Эллена, пытаясь понять, серьезен ли он, не хочет ли жестоко пошутить, чего, впрочем, за ним никогда не водилось. Но с каждой секундой все чуть-чуть осознавала, что розыгрышами тут и не пахнет. «Правда, Алексия?» Не просто так салоны в большинстве своём организовывают девушки и женщины, улыбнулся Элен. Если ты опасаешься ошибиться, то во-первых, я уже договорился о советнице, мудрой женщине, за свою жизнь организовавшей более 1000 подобных мероприятий. А во-вторых, ошибаться свойственно всем людям. Но это ведь твоя репутация, а ты моя спутница. Элен задействовал первый Козерог, а следом пустил и второй. Спутница, которую я люблю, ценю. и которой все цело доверяют. Или это не ты жаловалась на то, что клан не допускает тебя до дел? Я нашла себе занятие, наверное. Алексей окончательно потерялась в своих рассуждениях, но перерождённый решил додавить. Ты всегда можешь просто попробовать. Если не понравится, что ж, значит, это не твоё. В противном случае ты не только найдёшь подруг из других кланов, но и сильно мне поможешь. Девушка задумалась, перебирая пальцами ярко-рыжие локоны своих волос. А в какой-то момент подняла на Элли на глаза, решительно кивнув. «Хорошо. Я готова попробовать. С чего мне лучше начать?» «Подозреваю, что этикет и прочие сопутствующие вещи ты изучила уже давно». Алексия кивнула. «В таком случае можно сразу обращаться к наставнице Моргане. В плату я уже внес занятия». Эллин быстро проинструктировал Алексию на предмет того... «Где и когда можно найти не ради денег, но интереса для, просвещающую молодежь, женщину?» «Но на этом не остановился». «И еще одно лекси. Я начал действовать открыто, и вскоре кто-то может проявить к нам нездоровый интерес, в том числе и старейшины со своими людьми. Если такое случится, отвечай уверенно или ссылайся на меня. Допрашивать они тебя не имеют права. В крайнем случае можешь обратиться к отцу». «Хорошо, но...» — девушка поджала губы. И поймала взгляд Эли на свои минера редкость серьёзными коричневыми глазами. Это та самая внутренняя война, о которой ты говорил? Скорее её предвестники. Мы должны рано или поздно столкнуться, но я не исключаю того, что они начнут действовать сразу же, как только почувствуют угрозу. Им подконтрольны всего 7 анимусов, включая одного золотого, двух серебряных и четырёх бронзовых. Так что нельзя исключать даже силовой переворот. И что тогда? скоротечная война, которую мне хотелось бы избежать. Сейчас на то время, когда мы можем ради стабилизации своего положения ослабить клан, не попытавшись обойтись малой кровью. Алексей, внимательно слушавшая своего собеседника, кивнула. Элен продолжил, и Дота собралась открыть рот. Предвосхищая твой вопрос, я всё это рассказываю тебе для того, чтобы ты могла избежать участи быть обманутой. Прямое противостояние это одно, а вот противостояние с заложниками Я понимаю. До паранойи тоже не доводи, Алексей. Твоя смерть и мне нужна. Элен нежно поцеловал девушку. Просто будь осторожна и лишний раз не паникуй. А всё остальное, оставив мне. Проливать кровь я умею лучше, чем вести заумные речи.